Они попрощались в коридоре, и Шарко, еще под впечатлением от всего услышанного, стал спускаться по лестнице, пока ему виделось два пути, и один исключал другой. С одной стороны расстрел и последовавшее за ним сокрытие трупов позволяли думать о казни. Люди пытались напасть или убежать, их уложили на месте и спрятали тела, причем спрятали более чем профессионально. Глубокое захоронение – такой же надежный метод, как огонь или кислота. Но, с другой стороны, эта история с изъятыми глазами и мозгом наводила на мысли об обряде, о ритуале, совершенном людьми, прикла прекрасно владевшими собой, обладавшими завидным холоднокровием, с некоторой примесью садизма. Узнав о пяти трупах, немедленно начинаешь думать о серийном убийце или о маньяке. Но тут-то убийц двое. Короче, в любом случае здесь с общими мерками не подойдешь. Шарко знал, что нельзя пренебрегать ни малейшей подробностью, потому что любая из таких подробностей способна вывести на глубинный мотивации преступника или преступников. На этой планете существуют люди, достаточно порочные для того, чтобы убивать себе подобных и выедать потом из черепа их мозг серебряной ложечкой. Комиссар добрался до морга. В глубине стеклянная дверь. За дверью сияет, не дающая тени, хирургическая лампа. Вообще-то нет ничего сложного в том, чтобы найти морг в любом институте судебной медицины. Принюхайся и иди на запах. Когда Шарко открыл дверь, доктор Бюснель поливал водой кафельный пол, и парижский полицейский остановился на пороге в ожидании, пока прозектор наконец его заметит и подойдет к нему. «Комиссар Шарко из Парижа!» Шарко протянул руку. Руковожатие оказалось крепким. Вижу, что комиссар Перес совсем по всем правилам распространил информацию. Вы пришли пораже всех. И должен признаться, мне уже наскучило повторять одно и то же. Я уже два дня не выхожу из этого подвала, и... Есть протоколы, и... Широко показал на муху, которая сидела на покрывающей труп зеленой простыне. В моей гостинице тоже была муха. Между тем здесь холодно. Ничем их не остановить. Ненавижу насекомых, особенно их, тех, что летают. Бюснель, не скрывая раздражение, направился к столу и откинул простыню. Ладно, может, пойдемте, чтобы покончить с этим. Комиссар посмотрел на спокойно стекавший желобок в воду и медленно осторожно приблизился. «Я очень берегу свои башмаки. Они из кордовской кожи Может, если не возражаете, поговорим наконец о теле?» «Том, что лучше других сохранилось?» «Полагаю, мой коллега-антрополог вас уже просветил». «Да, именно так». Бюснель был крепким мужчиной, высокого роста, метр девяносто или около того. Квадратная рожа, сплюснутый нос. Такого легко себе представить в свалке на игре в регби. Шарко перевел глаза на труп. Ему открылось нечто неописуемое. Месивый с плоти, земли, костей и жил. Настолько лишенный чего-либо человеческого, что уже и не пугало, и не отталкивало. Тут тоже верхушка черепа была отпилена. Судмин-эксперт ткнул пальцем в место, где предполагалось плечо. Пуля попала сюда, отсюда через дельтовидную мышцу она вылетела. Априори не это стало причиной смерти. Я говорю априори, потому что при таком состоянии тела сказать что-либо точное о причинах и времени смерти выше сил человеческих. Затем Бюсснель обвел рукой лишенные мяса, кости рук, запястья и торса. И отсюда была содрана кожа. С помощью какого инструмента? Доктор обернулся к столу и взял оттуда закрытую наглухо склянку. Шарко прищурился. Ногтями? Да, ногти так и остались в мясе. Причем я думаю, что речь идет о его собственных ногтях. С большого указательного и среднего пальца в правой руки. А это еще предстоит подтвердить анализами. Он что, этот затетник сам себя сдирал кожу перед смертью? Получается так. Не с непостижимой силой я растер. Боль при этом он должен был испытывать чудовищную. У полицейского все обострялось ощущение того, что его кружит водоворот, и вода при этом мутная, Открытия не просто ошеломляли, ничего подобного он даже представить себе не мог. А... а другие тела в таком состоянии, что сказать что-либо еще труднее. Полагаю, и с них в некоторых местах была содрана кожа, в частности на плечах, на лодыжках и на спине. Но не ногтями. Следы четкие, равномерно расположенные, довольно глубокие. Такие следы можно было бы оставить, действуя ножом или другим режущим инструментом. Классическая технология хитреца, которым нужно избавиться от татуировок на теле. Он вот снова указал на ногти. Можно вынудить кого угодно себя покалечить, представив его к виску ствол. Узнать бы почему и зачем. Я могу получить фотографии, а не в папках с документацией. И это мне не слишком так красиво. Это ой как не красиво, уж поверьте. Я всегда верю судмель-экспертам. Потонула... Гоанатом кивнул в направлении полки, где лежал прозрачный пластиковый пакетик. «Есть еще это. Крошечный кусочек зеленого пластика, найденный у него под кожей, между ключицей и шеей». Шарко подошел к полке. «Что бы это могло быть такое? Как вы думаете, есть идеи на этот счет?» Нечто круглое, типа цилиндрика, и проколотое в середине. Скорее всего фрагмент порта или манжетки подкожного внутривенного катетера, катоки применяются в хирургии. А с какой цели они применяются? Уточню это у кого-нибудь у хирургов, но помнится областей применения довольно много. Часто, к примеру, такие катетеры ставят онкологическим больным, находящимся на длительном курсе химиотерапии. И иногда так подают питательные растворы, препараты крови, даже антибиотики. Смысл тут в том, что благодаря катетерам нет необходимости постоянно травмировать вену. Думаю, кое-что подскажет таксиологический анализ тканей. Был ли я чем-нибудь болен? Не страдал ли он, например, раком? Что еще? Остальное – это уже не мое дело. Остальное относится к области технологии судмедэкспертизы. Для вас не особо существенной. Ну, скажем, я изъял кусочек ткани из поясничной мышцы, чтобы можно было определить ДНК каждой жертвы, поскольку черепа у них – Были начисто выбриты, Отправила ребятам из токсикологической лаборатории волосы слабка. Теперь пусть они пашут. Будем надеяться, что их открытие позволит идентифицировать эти тропы. иначе дело затянется до бесконечности и чрезмерно усложнится. А вам не кажется, что это уже произошло? Суд эксперт принялся стаскивать себя запятнанный комбинезон. Шарко. Глядя вниз, в пол потёр губы. Даже в те времена, когда я не вылезал из моргов, мне ни разу и в голову не пришло купить такую обувь, как у вас, резиновую. Вы представить себе не можете, сколько пар мокасин я там в конец загубил. Запах смерти, он, он будто врастает в кожу. А такие, как у вас, они продаются где-то? Доктор пристально поглядел на собеседника, потом разложил по местам в глубине прозекторской недавно использованные инструменты и ответил, чуть улыбаясь. Сходите в Леро, Марлен. Там в отделе садоводства найдете то, что вам нужно. А теперь всего и лучше, комиссар. Желаю успеха. Я же, свожу позволение, пойду, наконец, посплю. Оказавшись на улице. Шарко первым делом глотнул побольше свежего воздуха. Потом посмотрел на часы. Почти одиннадцать. Большую часть экспертных заключений он получит к концу дня. Парижский полицейский глянул на безоблачное небо и принюхался к своей одежде. Меньше двух часов там побыл и все насквозь пропиталось вонью. Франк решил, что надо зайти в отель переодеться, а потом уже отправиться к коллегам в территориальное управление, чтобы узнать, как там все, и если получится, почитать дела. Да еще не забыть бы в гостинице разделаться с этой чертовой мухой, которая не давала ему спать. Ну а если в течение 48 часов здесь ничего не сдвинется с места и не будут получены конкретные данные, он соберет вещи и двинется в Нантар. Будет думать там. Уж очень он соскучился по своим маленьким поездам. Сил нет, как соскучился.